Марк Алданов. Истоки. Роман. Дружба народов. 1990 год. Номера с 8 по 11. 1991. Номера с 9 по 12. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Читателю дружбы народов Думается, нет нужды представлять Марка Алданова. В минувшем году в номерах третьем и четвертом журнала был опубликован его роман «Ключ». Впервые на родину стали возвращаться произведения этого большого мастера исторической прозы, писателя, который был исключительно популярен у иммигрантской читательской аудитории 1920-50-х х годов. Бунин неоднократно выдвигал кандидатуру Алданова на Нобелевскую премию. С этого номера «Дружба народов» начинает печатать роман Алданова «Истоки». Это наименее плохая, по-моему, из всех моих книг. Делился необыкновенно требовательный к себе Алданов с Буниным в письме от 26 февраля 1950 года. «Истоки» Крупный по объему роман, широкое эпическое полотно написан в Соединенных Штатах в годы Второй мировой войны. Главы публиковались в новом журнале и в газете «Новое русское слово. Нью-Йорк» в 1943-1946 годах. Отдельное издание, текст которого положен в основу настоящей публикации, вышло в Париже в 1950 году в издательстве «Имко Пресс». Еще до того, как книга увидела свет по-русски, появился ее английский перевод, озаглавленный перед потопом, а несколько позднее – испанский. В 1948 году книжное общество Англии избрало истоки в качестве лучшего романа месяца. Алданов знал тайны занимательности, роман построен искусно, читается с напряжением. В начале ряд отдельных, не пересекающихся сюжетных линий, персонажи вымышленные и исторические, от цирковой наездницы до всероссийского самодержца. Читатель погружается в напряженные идейные споры 1870-х годов о путях исторического развития России, о природе власти, о нравственности в политике, о разобщении царской власти и интеллигенции. Постепенно появляется главная авторская мысль – истоки грозной русской революции шире истоки, свойственные всему двадцатому столетию, жесткой нетерпимости, можно сказать, в тех 1870-х годах, когда общество разделилось на два непримиримых лагеря, и каждый, совершенно убежденный в своей монополии на истину, стал делать ставку на насилие. Контрапунктом романа является необыкновенно ярко написанная сцена убийства Александра Второго народовольцами. Эта сцена одна из лучших в русской исторической прозе. Элемент уголовщины, описание заговора и убийства придают действию остроту. В историческом повествовании, как в жизни, перемежаются пустяки и очень важное. Автор использует контраст. За картиной «Лунной ночи» в Эмсе, когда галантный русский царь спешит на свидание, следует описание случайной, казалось бы, встречи на железнодорожной станции двух безвестных молодых людей — Желябова и Перовской. Занимательность приключенческой интриги совмещена с эрудицией научного исследования. Воссозданию аромата эпохи, способствуют характернейшие детали, умело отобранные малоизвестные большинству читателей. Вот знаменитый врач, убежденный, что антисептика при хирургических операциях нововведение ненужное, пустое. Вот дама, расспрашивающая телеграфиста, почему, когда по проводам летят телеграммы, их не видно. В портретах исторических лиц самые мелкие детали у Алданова всегда основаны на тщательном изучении документов. Вымысел сведен до минимума. Георгий Адамович рассказывает, что спросил Алданова, откуда взялась в одной из его повестей такая подробность. У императрицы Марии Луизы попугай из голоса Наполеона заучил фразу «Мари, я тебя люблю». Марк Александрович, рассказывает Адамович, назвал источник, и, помолчав, не без досады добавил, «Знаете, это до сих пор мучает меня. Там сказано, что какую-то наполеоновскую фразу попугай повторял, но не сказано, какую. Я ее придумал сам». Как же была велика историческая добросовестность Алданова, если он сомневался в своем праве даже на столь незначительную вольность. И вместе с тем автор истоков Меньше всего археолог, ослепленный блеском открывшегося ему исторического материала. Он писал о разных эпохах. В его повести «Бельведерский торс» действует Микеланджело. В романе «Бред» есть сцена народного выступления в Берлине 17 июня 1953 года. Но человеческая природа на протяжении веков, по его убеждению, оставалась неизменной. Главная тема Алданова – во все времена попытки изменить мир к лучшему путем применения силы, создать нового человека, неизменно проваливались. История никогда не шла по тому пути, на который ее старались направить. В истоках несколько страниц посвящено Берлинскому мирному договору 1878 года. Его задумывали как основу для прочного мира в Европе. На деле он оказался миной замедленного действия, обусловил в конечном счете начало Первой мировой войны. Алданов пишет об извечной иронии судьбы, на страницах своего романа возникает парадоксальная, казалось бы, параллель, циркачи и политики, как люди тройного Сальта-Марталь. Несомненно, навеян Толстым, судьбой его Левина — нравственный итог исканий главного героя истоков Мамонтова. Счастье только в личной жизни, в семейном очаге. Страницы, посвященные смерти Дюмлера, заставляют вспомнить смерть Ивана Ильича. Толстой был кумиром Алданова. Вслед за Толстым он повторял. На фоне перешедших в историю событий только проявляются характеры людей. Вместе с тем, иммигрантская критика отметила и существенное отличие ученика от учителя. Редактор нового журнала Карпович писал в рецензии на истоки. Отрицая историю, Толстой уходил от нее к двум вечным полюсам. Высокому бесконечному небу, которое раненый князь Андрей видел перед собой на поле аустерлицкого сражения, и укорененной в земле родовой человеческой жизни, знаменитые пеленки в эпилоге войны и мира. Кажется, ни то, ни другое Алданова не утешает. Во-первых, он не может уйти от истории, так как, в отличие от Толстого, обладает высокоразвитым историческим чувством. Во-вторых, в нем нет и следа никакого русоизма, нет бунта против культуры. Напротив, человеческая культура и есть то, что он по-настоящему ценит и любит. Ценит и любит тем более, чем яснее представляется ему ее хрупкость. Он гуманист, не верящий в прогресс. И это придает его мироощущению трагический характер. Андрей Чернышов, доктор филологических наук.